Глава 17. Час истекает. Лама ковырнул ножом ямочку на ее шее между ключиц, так чтобы выступила капелька крови не больше жемчужины. Так, чтобы повредить только кожу. Пока что. Сложно сказать, чего ему хотелось бы больше: снова увидеть учителя или снова ее убить. На этот раз он не станет ее душить. На этот раз он перережет ей глотку. На этот раз мастер успеет. Ее зрачки были такими большими, что глаза оказались черными-черными. такими же черными какими были тогда столетия назад ты так уверена в этом любовь моя да на этот раз умрешь ты спустя секунду будто в подтверждении ее слов послышались шаги кто-то действительно вошел в дом Он онаблизнула стрело ножа и застыл принюхиваяся к оста дыша барон фон юнгер замер в немом восторге Но нет, это был не мастер. Это был Пашка, нелепый, влюбленный в медсестру рядовой. Аглая взглянула на него, и зрачки ее резко уменьшились, сжались в точке. Паша, Пашечка!» Лама раздраженно поморщился. Этот придурок совсем не кстати», — еще испугнулся Фэн. Ты снова лезешь не в свое дело, придурок. Лама шагнул рядовому наперерез, держа в руке нож. Он сумасшедший, Пашка, верещала Аглая. Они сумасшедшие, они убьют тебя, беги, Пашечка. Придурок остановился посреди комнаты, взглянул на ламу бесстрашно и безразлично и произнес усталым и чужим голосом: "Ты так ничему и не научился". Мой жестокий ученик. Шторы в комнате были задёрнуты, и незабудковые глаза рядового при таком освещении казались темными и усталыми, как у древнего старика. От изумления, от резкого как боль понимания, лама опустился на четвереньки, отнял руки от пола, сопротивляясь панической инстинктивной потребности перехода и оказался сам того не желая перед учителем на коленях. Мастер Джао? Ты можешь встать, лама. Назови себя. Зачем? Ты уже назвал. "Рядовой Овчаренко! хитро восхитился Юнгер. Легче спрятаться прямо на виду, не так ли, почтенный мастер? Предлагаю опустить церемонии и перейти сразу к делу ответил ему учитель с презрением Освободите ее и берите то, что вам нужно. Сразу к делу это я уважаю. Юнгер, суетясь, распахнул чемоданчик, оставленный новыком, и в голосе барона Лама явственно различил дрожащие нотки подобострастия. Нам тут доктор оставил все необходимое для нашего дела. Лама, нужно связать почтенного мастера. «Вы позволите, мастер. Я позволяю. Лама связал учителя по рукам и ногам, намотав веревки потуже, чтобы они врезались глубоко в кожу. Ты по-прежнему любишь причинять боль, сказал мастер спокойно. Я надеялся избавить тебя от твоих склонностей, бывший мой ученик. Мне это не удалось. Ты сдаётся мне вообще неудачник. Не поэтому ли на сей раз ты выбрал такое никчемное обличие, бывший учитель? Юнгер вынул из медицинского чемоданчика толстую иглу с подсоединенной гибкой трубкой и грушей, затем жгут и объемистую бутыль. Перетянул учителю руку жгутом выше локтя. На лице его было выражение торжества и восторга. "Для чего это?" спросил Лама. Юнгер вздернул бровь удивленно. Ты не знаешь? Он перевел взгляд на учителя. Мастер Цзяо не доверил ученику свою тайну? Мастер пожал плечами. Он был недостоин. Юнгер расхохотался. Кровь, сказал он сквозь смех. На крови стоит мир начинается с крови и возвращается к ней. Кровь даоса это и есть Чаншин Яо, эликсир бессмертия, красная киноварь. Я прочел это в одном древнем китайском манускрипте. Как печально лама, что ты не любишь читать. Ловко, хоть и трясущимися пальцами, Юнгер ввел иглу в в вену. Надавил на грушу не произошло ничего. Почему кровь не льется?» — удивился барон. Потому что я дам вам то, что вам нужно, только когда вы освободите ее», — Он кивнул на Аглаю. До тех пор кровь будет слишком густой. Освободи ее!» — скомандовал Юнгер. Лама прильнул к дрожавшей, тонко поскуливавшей Аглае обнюхал ее шею и волосы, заглянул в распахнутые от страха глаза, в глубине которых он знал, затаилась душа Сифен, коснулся лезвием веревки, затем убрал нож и сказал: "Нет". "Что значит нет?" с таким чудовищным акцентом спросил барон, что Лама понял господин в ярости. Это хорошо. Когда он слишком зол или возбужден, он не может правильно говорить. О бесправильных слов он не может пользоваться гипнозом. Я не отпущу ее, пока учитель не назовется», — ответил лама. И даже более того, если он мне не назовется, я перережу ей горло. Зачем ему назовется?» С трудом выговаривая слова, визгливо вопросил Юнгер: "Это понятно, кто он? Ты разве не знаешь зачем?" Лама издевательски подмигнул. "Не прочел в манускрипте, мой господин? Я буду считаю от три до 0, а ты будешь мне подчинишься, будешь перерезать веревку! Голос барона сорвался. Лама захохотал. Ты можешь считать по-немецки, подал голос учитель. Тебе не важно, на каком языке идет счет, а тебе будет проще. Барон фон Юнгер сделал короткий вдох, долгий выдох, снова вдох и произнес. "Дай!" И когда лама подчинился и перерезал веревку, когда Аглая выбежала из дома, Темная кровь учителя журча полилась в бутыль.